Глава 19. Как я и предполагал, дойти с толпой раненых до оазиса мы за день не успели. Прошли примерно половину маршрута, немного больше. Думаю, что завтра к вечеру сможем до него добраться. Вымотались за день сильно, что и неудивительно. Наши пленники тоже тащили раненых. А после того, как мы встали на ночлег, одаренные собрались возле пустынников. Лерон, который немного оклемался, демонстративно держал в руках нож. «Смотря на пленников, как на ягнят, которых хочет на костре пожарить». «Ну, сами говорить начнете, или вам помочь?» С добродушной улыбкой спросил Рагон. «У нас есть умельцы, которые любому языки развяжут. Что вас интересует?» Сглотнув слюну, спросил один из пустынников, опасливо глянув на дружинника. «Мы все расскажем». «Конечно, расскажете!» — хохотнул Раст. «В этом никто не сомневается». После его слов Лерон поднес нож к глазу пленника, отчего тот закричал и попытался отползти в сторону. «Вы чего это задумали?» возмущенно спросил Кернилс, прибежав на крик. «Да вот, собираемся этому мужичку-соринку из глаза вытащить», объяснил Рагон. «Вы лучше своими делами займитесь». «Вы что, его пытать собирались?» «Да, а вы против этого?» «Так вспомните, что они сделали с вашими земляками. Понимаю, вам на них наплевать». «А вот мне моя жизнь дорога, так что хочется узнать, что еще можно ждать от этих тварей». «Итак, первый вопрос. Вы зачем на нас напали?» — обратился Рагон к пленнику. «Так мы не хотели!» — залепетал пленник. «Вы же первые на нас напали!» «Не получится по-хорошему!» — вздохнул Архимаг. «А так хотелось! Давай, Лирон, удали умнику один глаз. Он лишний в этой паре!» «Нет, нет, не надо!» – загласил мужик, забившись в руках дружинников. «Я все скажу, прошу вас!» «Давай, выкладывай, только не стоит испытывать мое терпение. Это для тебя плохо закончится, как и для твоих друзей», – предупредил Рагон. «Мы же с вами воюем, вот и напали, чтобы вы у нас по территории не ходили. Старшие говорят, что вы у себя все города уже обчистили и ходите к нам, воруете наше имущество. Кто такие старшие?» — Ну, это наши маги, одаренные. — Понятно. Какие ваши дальнейшие действия? — немного подумав, спросил Архимаг. — Мои? Так я же в плену. Какие у меня могут быть действия? — Ты на самом деле идиот? Или нас за таковых считаешь? Что ваши пустынники будут делать после того, как мы вас разгромили? Пошлют людей за помощью, соберут новый отряд и снова нападут. — Куда за помощью пошлют? — Туда, — махнул рукой мужчина. «За горы, в наши поселения!» «И сколько будут собирать новый отряд?» «Да и вообще, у вас тут много поселений?» «Мало, только в крупных оазисах. Даже старые города изучаем, ищем полезные вещи. Воинов и одаренных мало. Собрали всех, чтобы на вас напасть». «Где вы нас заметили?» – поинтересовался я. «Когда вы еще горы пересекали?» «У нас там свои люди имеются. Вот и послали их вперед, чтобы успели все собраться». «Так и думал», — вздохнул Рагон. «Больно быстро собрались, а из-за гор долго будет помощь идти», — решил я напомнить пленнику предыдущий вопрос. «Месяца через два тут будут, потом пошлют в горы, чтобы спросили, не ушли ли вы обратно», — ответил пленник, а потом сам поинтересовался. «А вы нас не убьете?» «Если будете полезными, не убьем», — пообещал Рагон. «Если попытаетесь сбежать или еще что-то учудите», Можете покончить с собой, потому что смерть ваша будет страшна. Примерно час мы беседовали с этим мужчиной, который рассказал нам все, где живут и как, сколько у них архимагов. Конечно, многого он и сам не знал, причем не скрывал, а на самом деле не знал. Ему это не нужно было. Сам он был одним из воинов, которые должны были охранять людей, ведущих раскопки, ну и вырезать пришельцев. Как оказалось, в их землях жители джунглей считают просто какими-то тварями, которым в руки лучше не попадать. Мол, сразу начнут издеваться, глумиться и прочее. В общем, поддерживали ненависть к своим давним врагам. После допроса мы отошли в сторону. Нужно было решить, что делать дальше. Тут же присутствовали и местные одаренные. Даже Стелла, осмотрев пленных, подошла к нам. «Какие будут предложения?» – спросил Рагон. «Что будем делать?» «Если этот человек говорит правду, то бояться нам нечего первое время. А вот потом совсем все плохо будет», — сказал Кернилс. «Они явно соберут отряд побольше, чтобы наверняка победить». «Это и так понятно», — поморщился наставник. «Дальше пойдем или все же вернемся обратно?» «Нам немного идти осталось», — вздохнул одаренный. «Еще дней десять идти». «Ага, а там еще из песков нужно будет вашу деревню откапывать или лабораторию». Она была расположена на возвышенности, вздохнул Кернилс. Так что долго копать не придется. А может, вообще не придется. То есть это поселение почти у гор находится. Я правильно понял? Да, горы там недалеко. Понятно. Ладно. Нужно приводить в порядок раненых. Стелла, ты у нас умелица. Так что давай, постарайся. Мы тебе поможем в меру своих сил. Нужна будет еда. Много еды, напомнила женщина. Знаю, вздохнул Архимаг. «Не переживай, тут живности хватает, несмотря на то, что пустыня. Так что без еды люди сидеть не будут». «Погодите», — возмутился Кернилс. «Вы что, предлагаете нам змей есть?» «Не только змей», — улыбнулся наставник. «Тут еще и скорпионы водятся. Так что думаю, что и их есть можно. Что даром еда пропадать будет?» «Я это есть не стану», — возмутился Архимак. «Как можно такую гадость в пищу употреблять?» «Действительно», — вздохнул Рагон. Какую я чушь говорю? Даже самому стыдно стало. Стелла, нашу милую зверюшку вылечи, я про Гарха говорю. Он не такой привередливый, как наш одаренный друг. Потом пойдем дальше. Только больше на себе я никого нести не собираюсь. Потому что мы просто не дойдем до нужного места с таким грузом. Воды не хватит. Оставим их здесь. Как это оставим? Снова начал тормозить Кернилс. Это же наши люди. «Вот именно! Это ваши люди, а не наши!» — кивнул Рагон. «Так что это ваши проблемы. Разбирайтесь с ними сами, раз мое предложение вас не устраивает. Устал я твое нытье слышать. Вы вообще о чем думали, когда сюда собирались?» «Вы правы, Рагон. Будем есть, что добудем!» — выдохнул Архимаг. «Просто как-то непривычно. Ничего, привыкнешь. У нас другого выхода просто нет!» — Кстати, есть разную гадость нам бы пришлось в любом случае, потому что вы и продовольствие с собой взяли меньше, чем нужно. — Больше не смогли бы унести, — проворчал Кернилс. — Полностью с тобой согласен. Просто не могу понять, а как вы вообще собирались еду себе добывать? Каким образом? Или тоже бы нос воротили, мол, вы жрите, что хотите, а я гордый и неизвестно, что есть не буду? Ничего Архимаг наставнику не ответил. Он какой-то потерянный был после боя. Видно, неприятно ему было, что экспедиция снова могла стать провальной. Опять же, как от пустынников удирать? Они же тут все знают, все оазисы. Значит, им будет известно, где нас искать. Вот у меня был план на этот счет. Его я и решил обговорить с Рагоном. Конечно, моя задумка могла не состояться, если наш пленный соврал. Заключалась она в том... «Чтобы мы, найдя нужные книги, просто ушли в горы и там подождали пару месяцев, пока шум не утихнет. Уверен, что пришлые явно не будут нас слишком долго искать. Мало приятного в том, чтобы шататься по пустыне в поисках небольшого отряда. Да и могут подумать, что мы и так погибли. Тут и без пустынников хватает разных опасностей. Возможно, они подумают, что мы просто ушли другой дорогой обратно». Может, мои питомцы не всех сбежавших смогли перехватить? И беглецы, если доберутся до своих, расскажут, что мы тоже понесли серьезные потери. У меня у самого такие мысли в голову приходили, немного подумав, сообщил мне Рагон. После того, как внимательно выслушал. «Главное, эту лабораторию найти», — кивнул я. «А потом просто в горах спрячемся. Сомневаюсь, что они плотно заселены». «Ну да», — хмыкнул наставник. «Я вообще сомневаюсь, что эти книги существуют. Может, эту лабораторию без нас давным-давно обчистили, или она полностью разрушена? Даже если и так, то прятаться все равно придется», — вздохнул я. «Второй раз такого боя мы не переживем. Да врагов явно больше будет, чем в первый раз. Главное, чтобы за нами никто со стороны не следил. Вон, когда горы проходили, даже не заметили, что за нами наблюдали». — У тебя гархи. Вот с ними и говори, чтобы внимательнее были. — Нужно будет Стелли помочь в лечении, — напомнил я. — Сама она долго будет восстанавливать конечности. — Недолго. Главная проблема — это обильная еда. — Эх, чувствую, что местные снова начнут нос воротить. — Но ничего. Скормим им все припасы. Потом посмотрю, сколько они голод терпеть будут. Утром мы снова двинулись в путь. Было немного полегче, потому что большинство раненых немного оклемались. Хотя приходилось все равно тащить их на себе. Только что бегать и проверять их состояние не требовалось. Перед самым выходом вручили впереди идущим местным по мешку. Рагон распорядился. Теперь они не отшвыривали змей в стороны, а убивали и складывали их в рюкзак. Такой приказ мужчин не удивил. Мало ли для чего архимагу могут присмыкающиеся потребоваться. Может, для отвара какого-нибудь? Ничего. Думаю, в оазисе всем объяснят. Для чего потребовались тушки этих существ? Гархи мне тоже иногда притаскивали змей. Только на этот раз их тоже оставлял себе, чем радовал своих питомцев. Рагон все же решил нормальную пищу пока не трогать. Мало ли чего. Вдруг снова песчаная буря начнется. Чем тогда питаться будем? На охоту в таком случае не выйдешь, так что все начнут привыкать к такой пище. Оазис был большим. Такое ощущение, что чем дальше мы отходим от дома, тем больше оазисы. Был тут и водоем, в который сразу же побежали люди, положив раненых редком. Потом наставник устроил для всех неожиданное собрание, причем приказал прийти со своими вещами. «Все продукты сдать», — коротко приказал он. «Только воду можете оставить». «Это зачем?» — удивленно спросил кто-то. «Нам сейчас нужно готовить». «Вон наша сегодняшняя еда», — показал на мешки со змеями Архимаг. «Их варите». Приправу разрешаю добавить». В воздухе повисла тревожная тишина. Видно, подумали, что Рагон так шутит. «Вы серьезно?» – неуверенно спросил кто-то, причем местные архимаги молчали. Были уже в курсе нового блюда. Смирились с этим. «Я что, на шутника похож?» – поинтересовался Рагон у любопытного парня. «Или мы начинаем есть то, что нашли, или придется бросить раненых, потому что мы не сможем их все время тащить на себе». Местные посмотрели на своих одаренных, поняли, что спорить с наставником никто не будет, поэтому послушались приказа, ну а потом началась готовка пищи, на которую без слез не взглянешь. У меня был свой повар, который не особо заморачивался насчет того, что ему придется змей варить. Воин бывалый, видно, во время походов и не такое приходилось есть. Когда все было готово, никто не помчался живот набивать, все смотрели друг на друга но так и не решались попросить свою порцию. Вот мои дружинники сразу же приступили к приему пищи, причем жевали с таким задумчивым видом, как будто изысканное блюдо в ресторане готовят. Мясо как мясо, проворчал Лерон, протягивая мне мою порцию. Главное не думать о том, из чего это блюдо состоит. Да, если кто-то узнает, чем я в походе питалась, то со мной благородные люди разговаривать перестанут. Вздохнула Стелла, с отвращением засовывая Варево себе в рот. «Сначала крысы, теперь и змеи. Дальше что? Этих скорпионов есть начнем?» «Если поймаем», — тут же кивнул Рагон. «Стен, тебе же гархи приносят куски этих тварей?» «Да», — кивнул я. «Вот», — поднял палец вверх Архимаг. «Значит, и их есть можно. Так что готовься, Стелла. В походе ты познаешь много разных вкусов». Во дворце тебе таких славных блюд никто не предложит. Да и вообще, не о том думаешь. Вдруг все у нас получится, и местные тебе от радости сразу же зелье молодости дадут. Они же догадываются, для чего к ним в гости старуха прибыла. Очень смешно, буркнула женщина. Последний раз я куда-то поехала. Лучше умереть от старости. До старости, моя дорогая, дожить нужно. А с такими приключениями у нас вряд ли получится. Местные внимательно смотрели на нас. Видно, ждали, когда мы упадем и начнем корчиться в жутких муках. Все же ядовитых змей едим. Понемногу голод начал свое брать. Так что и все остальные приступили к приему пищи. Так что вскоре все было съедено. Да и раненые накормлены. С ними проблем было меньше всех. Ели что дают. Лечить их начнем с завтрашнего дня. А тогда, это я по себе знаю, голод мучает страшный. Так что эти ребята вообще не будут переживать, что едят змей. Когда живот сводит судорогой от голода, не до изысков, лишь бы его набить чем-то съедобным. На следующее утро пошли на охоту. Я тоже отправился, чтобы гархи пошли, иначе они на местных даже внимания не обращали. Со мной отправился Илирон с пятью воинами, как моя личная охрана. Мужчина еще чувствовал слабость, но не пожелал оставаться. Впрочем, мы и не охотились. Этим занимались местные игархи. Мы же сидели на песке около мешков. Приходилось уходить далеко от оазиса, потому что в нем тоже был артефакт, который отпугивал этих тварей. Так что вблизи него такая живность не водилась. Ближе к обеду мы вернулись, а нам на смену отправились другие. В общем, охота у нас продолжалась с утра до вечера. И так несколько дней. Люди понемногу привыкали к такой пище, да и видели, что ничего страшного от такого питания не происходит. Стелла восстанавливала конечности, показывала, как работают настоящие мастера своего дела. Вроде бы и не сидели мы без дела, но все равно как-то отдыхали от тяжелого перехода. Видно, сказывалось то, что можно было мыться в прохладной воде каждый день. Несколько раз получалось убить скорпионов, которые сами к нам выходили. Их мы пока есть не стали. Даже мне было противно. Раст сначала возмущался, что мы их убиваем и скармливаем гархом. Но потом решил, что лучше сделать нежить перед самым отходом. Все же тут не мертвые земли. Так что твари понемногу разлагались. Придется их в дороге несколько раз менять. Девять дней у Стеллы ушло на полное восстановление наших раненых. Поразительный результат. На самом деле мастер своего дела. На десятой решили идти и искать скорпионов, чтобы сделать из них грузчиков. Только вот этому не суждено было сбыться. Утром на охоту снова отправилась группа. Только вот они вернулись через пару часов. Явно раньше времени. Учитывая, что неслись мужчины, не разбирая дороги, все сразу почуяли неладное. «Песчаная буря!» – закричали они издали. В лагере после такой новости сразу же поднялась суета. Большинство людей даже палатки не поставили. Зачем? Тут и так хорошо, под пальмами. Вот и расслабились. Причем почему-то все решили, что если одна буря нас накрывала, то больше нас такая напасть не настигнет. Ошибка вышла. Благо, что заметили ее заранее. Так что успели все подготовиться. Я стоял у входа в палатку и наблюдал за приближением бури. Красивое и величественное зрелище. Даже завораживает немного. Только когда она подошла совсем близко, нырнул в палатку и стал заделывать вход. Вокруг поднялся шум. Только вот почему-то палатку не начало трепать, как в прошлый раз. Она даже не шелохнулась. «Что происходит?» — удивленно спросила Стелла. «Где песок?» «Сейчас посмотрим», — сказал я и немного приоткрыл вход. На улице было темно, как будто во время затмения. Только вот ветра и пыли не было. «Вообще!» Просто вечер неожиданно наступил. Набравшись храбрости, вылез на улицу. Сказать, что я удивился от увиденного, это ничего не сказать. Я был просто ошарашен. Вокруг нас бушевала буря. Но вот вокруг нашего оазиса как будто был купол, который не давал песку проникнуть внутрь. Солнца почти не было видно, только красное пятно. Шум стоял ужасный. Видно, купол закрывал оазис от ветра и пыли, но вот звук не глушил. Видно, и остальные заметили, что буря какая-то не такая, поэтому начали выходить наружу. «Что это за артефакт такой?» – удивленно спросила Стелла. «Глазам своим не верю». Я ей ничего не ответил, сам не понимал, как такое может быть. Да, от магических атак есть защита, но вот такое даже в книгах не описывается. Хотя какие-то работы шли в этом направлении, только все они были неудачные. Ошарашенными выглядели не только мы, но и местные. Некоторые даже рот открыли от удивления. Ну да, редко такое увидишь. Вокруг тебя бушует стихия, а ты стоишь внутри нее. Красота? Вот бы изучить этот артефакт. Или это просто такое природное явление? Мир-то магический. Опять же, почему местные о подобном ничего не говорили? Или у них тоже об этом неизвестно. Вон даже архимаги выглядят удивленно, не говоря о простых людях. Сначала никто не торопился отходить от палаток, но потом все расслабились. Некоторые даже подошли к краю купола и высунули руку наружу. Ничего им не помешало. Рука спокойно прошла. Три дня, пока шла буря, только и разговаривали об удивительном происшествии. Видно, поэтому оазисы еще и целы. В противном случае их давно бы уже засыпало песком. Вон вокруг какие кучи. Рагон даже изъявил желание откопать один артефакт. Только местные не позволили. Сами, наверное, этим займутся. Только вот если верить словам Кернилса, ни разу никто не видел этих артефактов. Даже тех, которые просто змей отпугивают. Хотя поиски устраивали. Конечно, не в этом оазисе, а который ближе к дому жителей джунглей. Едва только песчаная буря окончилась, как мы тут же отправились на охоту. Добывать себе вьючных животных. На этот раз и Раст утрудил свои ноги. Все же он у нас лучший в отряде некромант. Естественно, со мной пошли игархи, которые и должны были находить скорпионов и выгонять их на нас. Точнее не выгонять, а удирать от них в нашу сторону. Похоже, что у этих насекомых совсем отсутствует чувство сохранения. Они нападали на всех. Даже если прямо перед ними погибнет более крупный и сильный сородич Похоже, что мозги у этих тварей отсутствуют Только агрессия и постоянный голод В общем, проблем с ловлей и обращением в нежить этих тварей не было За день смогли поймать 12 штук Одного даже я обратил Получилось Правда, не с первого раза Тут же убедился в их глупости Понимали только короткие команды Никакая магия в этом не могла помочь Потом стали придумывать, как использовать этих тварей в качестве транспорта. Сверху закрепить груз не получалось. Даже мертвяки пытались его сбросить с себя. Так что сделали простые волокуши, которые и привязали к монстрам. Естественно, с пустыми руками никто идти не собирался. Скорпионы будут везти только воду. Сначала от радости, что не на своем горбу все нести будем, загрузили волокуши слишком сильно. Скорпионы их просто не могли утащить, буксовали, передвигали лапами, на этом все. Пришлось часть груза снять. На этот раз они смогли сдвинуть груз с места, с трудом, но все же. Думаю, что придется им помогать, когда будем идти в гору. Ничего, вода быстро будет уходить, так что вскоре не так тяжко будет. Благо, что с емкостями под воду проблем не было. Один из наших отрядов еще до бури сходил в лагерь пустынников, и притащил оттуда все ценное. Оттуда взяли и ткань, и шкуры, и какие-то кожаные мешки для воды. Конечно, сначала пришлось приспосабливаться к новым попутчикам. Проблем они создавали много. То веревка порвется, то скорпионы просто не могли идти дальше, буксовали. Так что приходилось им помогать. Но понемногу все наладилось. Конечно, помогать и дальше приходилось. Но только в том случае, когда поднимались на очередной бархан. Тот же Кернилс сначала нос воротил, мол, я эту воду пить не буду. А после того, как попробовал змей, видно, махнул на все рукой. Зато теперь было гораздо безопаснее идти за скорпионами. Они волокушами всех змей распугивали. Они сразу же удирали, когда по ним что-то проволокут. Так что и такие плюсы были. Хотя змей мы продолжали ловить. У нас оставался неприкосновенный запас нормальных продуктов. «Вы досюда в прошлый раз доходили?» – поинтересовался я у Кернилса во время очередной остановки. «Нет», – покачал мужчина головой. «В прошлый раз нас встретили гораздо раньше. Пустынники не дали пройти. Пришлось возвращаться тем, кто после боя смог уцелеть, а после оторваться от преследователей. Чудесно! А как вы тогда дорогу находите? Вроде бы раньше вы говорили про какие-то остатки магических битв. Мы их должны были увидеть». Несколько прошли. Скоро все увидите своими глазами. Да и мы почти на месте. Так вас же тут не было. Откуда тогда вы что-то знаете? Мой прадед был. Он и рассказал. Отмахнулся от меня архимаг.